Двенадцать. Тогда. Мы с Кевином переписывались все выходные, перебрасываясь признаниями, словно репликами в разговоре. Начиналось все как эксперимент, или я пыталась себя в этом убедить, но очень быстро превратилась в зависимость. Кевин был в сотнях миль от меня, но мое взаимодействие с ним было более материальным, чем с парнями в кампусе. Я узнала, что Кевин в начальной школе боролся с лишним весом, пока не стал заниматься футболом, который и положил начало его преображению. Я с удовольствием представляла себе юного Кевина, еще не нарастившего защитный панцирь и не сознающего той силы, в которую он входил. Он признался, что проснулся рано утром и сел писать, и спросил, не соглашусь ли я прочесть рассказ, над которым он работает. «Я знаю, ты скажешь все как есть», У тебя потрясное чувство юмора. Тот, кто сказал, что девушка не может быть одновременно сексуальной, веселой и умной, просто не встречал тебя». После истории с Мэттом моя уверенность в себе была ободрана до костей, а теперь Кевин слой за слоем наращивал мясо, отстраивая меня заново. Я поведала ему о ролях своей мечты. Я не хотела становиться любимицей Америки, умилительно нескладной девчонкой, в которую влюбляются мужчины. Мне грезились дерзкие, отталкивающие персонажи. Побриться на довести себя до измождения ради одной роли, растолстить ради другой. Хамелеон, вот как меня будут называть. «Ты будешь великолепна в таких ролях», — писал он. «Только не забудь обо мне, когда станешь суперзвездой, ок?» Я проигнорировала великолепно. Он словно подносил мне зеркало, которое не отражало недостатки, а наоборот подчеркивало достоинство. Я сохраняла его сообщение в папке «КМ» в своей почте и каждый день заходила туда, чтобы перечитать всю нашу переписку. Удивительное дело. Мне казалось, что мы уже обменялись сотнями писем, а на самом деле их было всего ничего. Единственный предмет, которого мы не касались, была флора. Меня так и подмывало, невзначай втиснуть ее в очередное письмо, просто чтобы посмотреть на реакцию Кевина. «Вдруг плотину прорвет?» Упомяну ее и мы как начнем чистить на наперебой. Я расскажу Кевину, какая она ханжа. Он признается, что только вдали от нее чувствует себя свободным. Два вечера подряд Кевин разговаривал по телефону с Флорой и одновременно писал мне. Иная бы на моем месте оскорбилась, но я испытывала ровно противоположное чувство. Девушки всегда соревнуются, подобно подсолнухам, которые моя мама пыталась вырастить у нас в саду, но они так и не прижились. Она посадила их слишком близко друг к другу, и им пришлось соперничать за солнце. Задушенные зеленые стебли, угрюмые желтые рожицы. Флора увидала, а я чувствовала, что вот-вот зацвету. У меня все тело зазвенело, когда он задал животрепещущий вопрос. «Почему у тебя никого нет?» Я встречалась в школе с одним типом, но он мне изменил. Быстро набрала я. «С тех пор не доверяю парням» и уже собралась было отправить написанное, но замешкалась. Не упаду ли я в его глазах? Я хотела и в реальности быть такой, какой Кевин меня видел. Его ответ поверг меня в шок. «Он идиот, Амп. Серьезно, ты потрясающая, классная. И если он этого не видит, значит, он тебя не заслуживает. Ты достойна большего». В понедельник я рассказала Билли о письмах, но умолчала, кто такой Кевин на самом деле. Я называла его Лапой, так же, как Салли именовала свою карусель из парней, лохматых янцов, которые для неё были игрушкой на одну ночь, а потом являлись в Бат-Си в надежде на продолжение отношений, которые даже не начинались. Её они жаждали, в то время как меня походи пригубливали. Но теперь мне стало всё равно. Зато Кевину я не безразлична. «Тебе нужно увидеться с ним в реале», — заявила Билли. В смысле, это круто, что вы переписываетесь, но живого общения это не заменит. Поверить не могу, что вы до сих пор не столкнулись, хотя бы по случайности. «Ну, универ большой», — отозвалась я. Не такой уж он был большой, но я не хотела говорить, что Кевин учится в Дартмуте. Временами меня так и подмывало рассказать ей все. Билли, конечно, насторожит, что у Кевина есть девушка, но она порадуется, что я нашла человека, с которым мне хорошо. Однако пока что я предпочитала держать правду при себе, боясь, что она примет Кевина за очередного мета-обманщика. «Ну, допустим», — сказала Билли. «Но однажды кто-то из вас не ответит, и что тогда?» его легче легкого проигнорировать. Я бы на твоем месте постаралась заручиться гарантией, что он обо мне не забудет». Внезапно у меня возникло чувство, что я зашла слишком далеко и слишком быстро. «Ничего у нас с Кевином не получится». Он парень Флоры. Но то, что между нами было, казалось таким вещественным, что от одной мысли о том, чтобы прекратить переписку, мне становилось дурно. Может, это любовь всей моей жизни. Легких путей никто не обещал. «Я подумаю», — сказала я Билли. «Может, ты и права». В тот вечер Кевин прислал письмо, в котором я увидела знак. Он писал. «Все мысли о тебе. С ума сойти можно». «Если бы ты училась здесь, мы бы уже куда-нибудь выбрались вместе. Жалко, что ты не в Дартмуте». Это был поворотный момент. Я могла отступить, а могла довести начатое до конца. Я несколько раз переписывала и стирала одни и те же слова, прежде чем остановилась на варианте, который сочла подходящим, на варианте, который требовал ответа. «Мы не так уж далеко друг от друга. Может, я смогу когда-нибудь к вам выбраться?» Я ждала ответа, но ответа не было. Он не спал, Флора все еще с ним болтала. Меня корёжило от злости и нетерпения. Вот не надоедает ей часами лясы точить? Я убеждала себя, что он просто выверяет каждое слово. Когда Флора, наконец, положила трубку, я не сомневалась, что он вот-вот прорежется. Чем больше времени проходило, тем сильнее я верила, что он пишет что-то судьбоносное. «Хочешь фильм посмотреть?» предложила Флора, влезая в тапочки. «Здорово, что ты сегодня никуда не идешь. Ох, сколько всего мне хотелось ей сказать. Я не сводила глаз с ее ногтей, креветочно-розовых, в белую крапинку. Задали много. Давай в другой раз. В тот вечер я, наверное, раз сто обновляла почту, окально жала на мышку, не снимая одеревеневших пальцев с клавиатуры. Я злилась больше на себя, чем на Кевина, Что ж я так на нем зациклилась? Почему из всех именно он? Когда я проснулась по утру, ноутбук был зажат между моей спиной и стенкой, словно забытый любовник. Адреналин хлынул по жилам, я резко выпрямилась, словно восклицательный знак в человеческом обличье. ней всякого сомнения, его письмо уже ждет во входящих. Но в почте ничего не было. На третий день я была уже близка к помешательству. Он по-прежнему болтал с Флорой. Ее голос был неизменным саундтреком к моим вечерним попыткам позаниматься. Снова и снова мне воображалось, как Флора ошеломленно замолкает, вдруг услышав от Кевина, что он больше ее не любит. Салли затащила меня на вечеринку в комнату Клары. Все мы пили столичную и курили травку. Салли кружила по комнате, а когда заскучала, стала обольщать меня еще какой-то тусовкой как бы она ни хаяла ребята из команды по лакроссу, живущих в Бетте, но все равно продолжала к ним наведываться. Может быть, она так же, как и все мы, жаждала самоутверждения? «Кандидатура на ночь у тебя есть?» — поинтересовалась она. «Как насчет этого, как его, Джордана? Он говорит, у тебя классные сиськи». Джордан, который вправду говорил мне, что у меня классные сиськи, отключился вскоре после того, как снял с меня лифчик. «Очередной Уэслианец, который меня в упор не видел». «Я правда устала», — ответила я. «Пойду-ка я лучше домой». Силы меня внезапно покинули. Я провела в Уэслиане меньше двух месяцев, а в тот миг казалось, что счет идет уже на годы. Услышав отказ, Салли уставилась на меня. Она не привыкла, чтобы ей перечили. «Что? Но ты не можешь меня бросить? Останемся еще хоть на часок». Ее ногти впились в мою руку. Да просто, не знаю, нет настроения. Мне хотелось рассказать ей о Кевине, но я знала, что лучше не стоит. Парни для нее просто аксессуары, которые она меняет так же часто, как трусы. Ей не понять. «Ты права», — закивала она, и я ощутила прилив облегчения. «В жопу эту вечеринку! Давай оторвемся по полной. Ты когда-нибудь пробовала секс втроем? Я раскрыла рот. «Нет. А ты?» «Само собой». Она большим пальцем оттянула мою губу. «С Иви и одним парнем. Предварительно мы нажрались экстази. Ничего особенного». Она подняла глаза к потолку и поправила чокер. «Знаешь, я ей о тебе рассказала. И, по-моему, она теперь ревнует». Она огрела меня этой фразой как хлыстом, чтобы я вела себя как следует и понимала, что ставки будут расти. Наверняка Салли жалеет, что вместо Иви рядом с ней сейчас я. «Сегодня не могу», — сказала я. «Прости». Она, наконец, отпустила мою руку и перебросила волосы через плечо. «Ну ладно, найду кого-нибудь другого, кто действительно хочет со мной тусить». Сталь в ее голосе невозможно было не услышать. «Я хочу, ты же знаешь», — сказала я. «Просто переживаю за всех этих экзаменов. Давай сходим куда-нибудь завтра». Только тут я осознала, что моего мнения по поводу наших планов никто никогда не спрашивал. «Посмотрим», — тихо ответила она и отвернулась. Оставив ее в бете, я в одиночестве поплелась в Бацси. Вроде мы и не поссорились, но я что-то сделала не так, пересекла грань, о существовании которой толком и не подозревала. С каждым шагом меня все сильнее одолевало желание вернуться. Флора еще не спала, когда я пришла. Сидела во флисовой пижаме на кровати, скрестив ноги. «Амп, ты не поверишь!» Голос у нее дрожал. Свершилось. Кевин ее бросил, и она в стадии отрицания, потому что на горе или гнев она просто не способна. «Что случилось?» — спросила я. Горло у меня перехватило, мне уже не терпелось залезть в почту. «Кевин написал обо мне рассказ», У меня возникло ощущение, что меня не то что ударили под дых, а просто выпотрошили подчистую. Оказывается, он всегда мечтал писать, но никому в этом не признавался. И вот сегодня я получаю от него письмо, где он объясняет, что больше не может душить свои творческие порывы. Он решил, будь что будет, и написал то, что у него на сердце. Нет, ну представляешь, как романтично. К письму он прикрепил рассказ, который только что закончил и попросил меня его прочесть, так как этот рассказ о нас. Ну, то есть он так прямо не написал, и героиню зовут Клариса, но это я. Честное слово, я чуть не умерла. Жаль, что не умерла. Это была бы большая удача. Ужасная мысль. Я изобразила на лице должную степень заинтересованности. И знаешь что? Рассказ-то и впрямь отличный. А как он меня описывает? Его любовь поистине безгранична. Мне захотелось сомкнуть руки на хрупкой флориной шее и сжать так, чтобы вся безграничность вылезла наружу. Поверить не могу, ведь он мне ни слова не говорил, ну, что хочет стать писателем. Больше он пока никому не признавался. Для меня это очень важно, что я первая об этом узнала. Я вся подобралась, только чтобы не крикнуть ей в лицо. Первая об этом узнала я. Почему же он вдруг решил попробовать? Спросила я, чтобы хоть что-то произнести. Флора посмотрела на собственные пальцы. На каждый ноготь были налеплены крошечные розовые сердечки. Кропотливая работа. Хватает же у нее терпения. Она даже спала в перчатках для маникюра. Они лежали на тумбочке у кровати на самом видном месте, которое большинство из нас отводили телефоном или упаковкам презервативов. Он говорит, что, наконец, спросил себя, «А что, собственно, мешает попытаться?» И так и не смог дать убедительный ответ. «Что тебе мешает попытаться?» Это не он себя спросил, а я его. И тут я поняла, что Клариса, скорее всего, никакая не Флора. Клариса — это я. «Полный восторг», — сказала я. Теперь картинка сложилась. Кевин не решился послать рассказ мне. Это было бы слишком много, слишком скоро. Поэтому в порядке генеральной репетиции отправил его Флоре. «Идеальная кандидатура, с ее то деликатностью». «Давай я заварю нам горячий шоколад», — предложила она. «Я не ждала, что ты так рано придешь. У вас со Слоун все хорошо?» Мне не хотелось ни веганского шоколада в кружке с надписью «Подруга», ни крошечных сердечек на ногтях. Мне хотелось отклупнуть ее милоту, как к коросту, и посмотреть, какое кровавое мясо обнажится. «Да, все в порядке». Я села на кровать и достала ноутбук. Нужно посмотреть, что пришло на почту мне. Но новых писем не было. Мне захотелось швырнуть компьютер об стену. «А мне дашь почитать?» — попросила я. «Обожаю истории про любовь». Во мне зудело желание узреть его сочинение. Но тут Флора меня удивила. Она скрестила руки на груди, эдакий флисовый щит. «Видишь ли, я хочу все это сперва переварить. Понимаешь?» К тому же я не уверена, что Кевину понравится, если я кому-то покажу его творение. Конечно, понимаю. Я не просто кто-то. Я, черт возьми, Клариса. Я оказалась права. Флора так же мало готова делиться, как и любая из нас. Я нажала на «обновить» в последний раз. а вы Мария, посланная во Вселенную. И тут увидела то, чего так ждала. Письмо, которое должно было изменить мою жизнь. Да, будет круто, если ты как-нибудь к нам заглянешь. Мои губы изогнулись в улыбке. Это было не просто очередное письмо, очередное спокойной ночи Амп. Это было приглашение.